Глава шестая. Остановившись у торгового центра, Глебов спросил командира. «Что, Грик, будем делать дальше?» «Ничего, Макс. Езжай домой и готовься к убытию в распоряжение Луганского». «Надеюсь, мелкий, но наверняка доходный бизнес не настолько засосал тебя, чтобы ради него пожертвовать службой». «О чем ты говоришь?» «Дошел бы он к черту этот бизнес». «Хотя закрывать его, думаю, смысла нет. Пусть и дальше развивается. У меня есть парнишка, толковый в продавцах. Ему и передам все дела. Но я не о службе тебя спросил. Что будем делать 19 числа?» Пашин ответил. «Ничего, Макс, тебе делать не надо. Буду работать один. Вернее, под прикрытием ребят службы». — Да и работы, считаю, особой не предстоит. Все во время встречи с Полецким и разрешится. Глебов произнес. — Мне бы твою уверенность. — У тебя есть какие-то сомнения? — Как тебе, Грик, сказать? — Сомнений нет. Есть что-то тревожное. Знаешь, как тогда, в Белойском ущелье. Перед выходом чувствовал. Что-то произойдет, но чувствовал. Никому не сказал, загнал опасения внутрь. После его всех отбросил. Ну, произошедшие дали, ну, ты понимаешь, о чем я. Вот и сейчас такое дискомфортное состояние. Словно где-то рядом затаилась скрытая угроза. А в чем она состоит и что с собой представляет, объяснить не могу. Пашин похлопал боевого друга по плечу. «Не загоняйся, Макс!» «Согласен, дело мутное, и что-то этот по задумал, планируя каким-то образом и в чем-то использовать меня через Лину. Но он не знает о том, кто стоит за моей спиной. Знал бы, отклеился, но не знает. И в этом главная беда для него. «Ну ладно, езжай домой». Я тебе после двадцать первого позвоню и поведаю, что за интрига закручивалась вокруг меня. Добро, Грик. Буду ждать звонка. Жди, Макс. Спасибо тебе. Давай. До связи. До связи. Пашин, покинув иномарку Глебова, прошел к своей десятке. Вскоре он, пройдя пост ГИБДД, въехал в город. Немного погружив по центру, свернул на улицу ведущую на стоянку где он обычно ставил машину, и которая находилась в минутах в десяти неспешной ходьбы от его дома. Поставив автомобиль и расписавшись в журнале, майор вышел на аллею, зажатую с двух сторон плотными зарослями акации. Стемнело. Идти по пустынной дорожке было неуютно. Пашин вспомнил, как по весне здесь же, возле единственного фонарного столба, Его встретила троица молодых, агрессивно настроенных хулиганов. Вечер был, как помнится, теплый и темный, а лея, как и сейчас, угрожающая пустынно. Троица появилась перед ним внезапно. Двое вышли из-за кустов перед Григорием, третий зашел сзади. Один из молодчиков достал нож, блеснувший клинком в свете неоновой лампы. Выставил руку с ножом вперед, приказал. Ты, дядя, стоя тихо и смирно, выложи все ценное на асфальт. И быстренько, быстренько, у меня нет особого желания портить твою шкуру. Что замер? Не понял, козел? Деньги, часы, мобильник, все, что при тебе на асфальт. Ну? Пашин, одновременно контролируя противника из фронта и с тыла, имитировал снятие часов, чертыхнувшись. Вот черт! «Браслет не расстегивается. Котлы новые. Еще не разносил». Старший банды грабители усмехнулся, приказал кому-то. «Митяй, помоги чуваку. У него, видать, поджилки трясутся». Этим Митяем оказался детина, стоявший сзади. Он двинулся на Пашина, чего Григорий не ждал. Майор встретил парня ударом локтя в нос ударом коварным, болезненным и, главное, вызывающим обильное кровотечение, что гарантированно выводило противника из строя. Этого движения никак не ожидали двое, стоявшие спереди. Первым сориентировался тот, кто держал в руке нож. Пашин ждал его выпада и отклонил корпус назад, предвосхищая вероятные действия молодого отморозка. Клинок, рассекая воздух, Мелькнул в нескольких сантиметрах от лица. Григорий не стал ловить пацана на излете удара, что мог сделать легко. Пашин дождался обратного движения вооруженной руки. Тут и поймал ее в захват. Вывернув кисть и развернув локоть бандита, майор нанес по нему рубящий удар, ломая юнцу предплечья. Вой дикой боли огласил аллею. От мороза упал на асфальт закатив глаза. Пажин перевел взгляд на третьего члена банды местных грабителей, который стоял возле кустов, и даже в темноте было заметно, как он побледнел, но не убежал, что было естественно в данной ситуации и для данной категории молодчиков, промышлявших грабежом одиноких, незащищенных людей. Этот третий явно ожидал, что неизвестный, разделавший подельников, Применит силу и против него, но Пашин решил по-другому. Указав на поверженных парней, он приказал третьему. «Помоги своему родам, и чтобы я вас здесь не видел. В противном случае гарантирует длительное лечение в травматологии. Понял меня, бычара?» Парень закивал головой. Григорий продолжил движение домой. Больше этих парней он не видел. «Пашин...» Остановился, прикуривая, и неожиданно, но явственно услышал слева сзади хруст сухой ветки. Быстрым взглядом осмотрел кустарник. Несмотря на темноту, он заметил легкое движение в акации, которое тут же стихло. В кустах кто-то был. Мелькнула мысль. Опять какой-нибудь дебил вышел на охоту за чужим кошельком. «Вполне может быть». Нужно быть на чеку. С этим он двинулся дальше по аллее, напрягая слух. Но ничего, что указывало бы на преследование, не услышал. Показалось? Да нет. Хруст он слышал, как видел и движение веток. Но дальше ничего. Скорее всего, какой-нибудь бомж, который сам всего боится, Устраиваясь на ночевку, неосторожным движением невольно выдал себя, тут же затихнув, стараясь больше не привлекать к себе внимания. Да, скорее всего, так. Пашин вышел на улицу перед перекрестком, за которым и стоял его дом. Резко оглянулся. Сзади на аллее никого. Он перешел проезжую часть. Казалось, ничего особенного не произошло. Но у Пашина вдруг возникло ощущение, что за ним следят. Это было странно, но интуиции своей он привык доверять. Еще не было случая, чтобы она подвела майора. Сейчас интуиция подсказывала, что он под контролем, а значит, где-то рядом опасность. Подойдя к дому, он вновь остановился, прикуривая, хотя курить совершенно не хотелось. Закрывая огонь зажигалки, майор повернулся к перекрестку и выходу из аллеи. У рекламного щита, что размещался возле пересечения главной дороги с второстепенной, под мигающим желтым глазом светофора, зацепил взглядом еле уловимое движение. Оно было мгновенным, и как-то классифицировать его Паша не смог». «Было очевидно, что сейчас за щитом кто-то находится. Но не возвращаться же. Даже если он и увидит там человека, то что предъявит ему?» Майор перевел взгляд правее. «А вот это уже новость. Напротив дома, на тротуаре, находилась фигура мужчины» правда, обращенная к майору спиной, всем своим видом показывающая, что ожидает попутную машину, чтобы уехать в центр. Но откуда взялась эта фигура? Ведь до того, как Пашин обернулся, ее на тротуаре не было. Это точно. Хотя рядом, метрах в двадцати, стоят мусорные контейнеры. Не из них ли Как джин из бутылки, выпорхнула она на дорогу. В подъезд Григорий вошел осторожно, готовый отразить любое нападение. Но вход и первый этаж были чисты. Никого здесь не наблюдалось. Он нажал кнопку вызова лифта и проехал до седьмого этажа. Там вышел, спустился по пролету и замер на площадке, вслушиваясь в тишину подъезда. Все казалось нормально, но... «Скрип входной двери. Кто-то медленно закрывал ее, и этот кто-то входил в подъезд впервые, иначе не стал бы придерживать дверь, ибо она создавала скрип именно тогда, когда закрывалась медленно. Но он не поднимался. Спуститься самому? А что это даст? Бесшумно пройти шесть этажей не удастся». И если того, кто находится в подъезде, страховали извне, то на фоне освещенных пролетов силуэт Пашина будет виден. А значит, неизвестный покинет подъезд раньше, чем спустится майор. Ох, как это не нравилось Пашину! Списать бы все на усталость, перестраховку, перенапряжение, но... Интуиция подсознательное чувство опасности. С ним как быть? Но и не стоять же здесь до утра. Пашин начал спуск. Внизу послышался неопределенный звук. Он был слаб и мог означать что угодно. Григорий вытащил из кармана сотовый телефон, набрал номер собственной квартиры. Ответила Нина, «Да, это я». «Гриша, ты где?» «Рядом». «Значит, скоро будешь?» «Конечно». «Я жду тебя. Разогреваю ужин». «Хорошо». Григорий отключил сотовый телефон. Постоял еще минуты две на площадке, позвонил в дверь квартиры. Нина спросила. «Гриша, ты?» Пашин ответил коротко. «Да». И уже водя в прихожую, прижал невесту к себе. «Вот я и вернулся». «А почему по телефону говорил как-то сухо?» «Тебе показалось. Хотя, может быть, и так...» Не обратил на это внимания. «Ну ладно, ты что-то говорила об ужине?» «Все готово. Умывайся и прошу на кухню». После ужина удалились в спальню, отдавшись друг другу. Испытав сильный удар наслаждения, расслабились. Пашин неожиданно для женщины спросил. «Как у тебя прошел день, Нина?» Как обычно. Полдня пробыла в офисе, затем вновь заехала к маме, поболтали, но под вечер сюда. «Ты все время ездила городским транспортом, я имею в виду троллейбусы и маршрутки?» Этот вопрос удивил Нину. «Почему ты спрашиваешь об этом?» «Так просто». «Нет, не так. Раньше ты никогда не интересовался этим». «Что изменилось сегодня?» Майор обнял женщину. «Ничего не изменилось, дорогая. Но прошу, ответь на мой вопрос. У меня есть причины спрашивать тебя о подобных мелочах. Но раскрывать я их тебе пока не могу. И не пугайся. Давай договоримся. Сначала ты ответишь на несколько вопросов. А потом я объясню, почему задавал их. Хорошо?» — Что-то ты загадками изъясняешься, Гриша. Скоро поймешь. — Так ты сегодня использовала только общественный транспорт или... — Или, — ответила Нина, — от дома мамы сюда и доехала на такси. — Тебе это не нравится? — Почему? — А кто тебя знает? — Женщина садится в частную машину к незнакомому мужчине. — Может, это тебе не по душе? — Пашин взглянул на нее. «В частную машину? Но ты говорила о такси». Нина пожала плечами. «А какая разница? Сейчас намного проще поймать частника, чем такси». Григорий приподнялся на локте. «Так. А теперь подробнее. Ты вышла из дома матери и сразу же начала голосовать?» Приподнялась Нина. «Да». «И быстро удалось поймать машину». — Как ни странно, да. Практически тут же. — Марка машины и что собой представлял водитель? — В автомобилях я не разбираюсь, но не иномарка. — А водитель? — Молодой парень в клетчатой рубашке, джинсах и темных очках. — Что еще тебя интересует? — Он хорошо знал город. Сюда доставил тебя без проблем? Нина на мгновение задумалась. — Да нет... «Не сказала бы». Он несколько раз спрашивал дорогу, объяснив это тем, что частным извозом не занимается и в улицах разбирается плохо. «Так». «Вы подъехали прямо к дому?» «Нет». Остановились на площадке у детского садика. «Он взял деньги?» «А кто сейчас их не берет?» «Сумму сам назвал?» «Нет, я спросила, сколько должна». Он ответил, что не знает расценок. Дала ему полтинник и вышла из машины. — Он уехал сразу? — Нет. Что-то пробурчал насчет мотора и поднял капот. Но это последнее, что я заметила, так как пошла к подъезду. Паша встал, прошелся по спальне, подошел к окну. — Ясно. — Номер машины, естественно, ты не запомнила. — Естественно. Григорий через тюль взглянул на двор, образуемый двумя домами, где находилась небольшая стоянка. Обычно ночью она была пуста. Сейчас же на площадке стояла то ли пятерка, то ли семерка. Еще один вопрос. «За то время, что ты была дома, никто мне не звонил?» «Нет». «Но часов в девять заходила одна женщина». «Женщина?» «Да так, пустяки», — проводил опрос, как жильцы дома относятся к строящемуся на месте бывшего сквера городку элитных домов. Жигули продолжали одиноко стоять в темноте пустынного сегодня двора. Пашин хотел уже вернуться в постель, как заметил отблеск огня от зажигалки, тускло освещенное лицо человека, человека, сидящего на месте водителя. Интересно, какую цель преследуют люди, находящиеся в машине? То, что они чего-то ждут, ясно. Ждут или наблюдают. За кем? Пашин прошел к постели, присел на краешек широкой двуспальной кровати. — Нина. Все мои вопросы связаны с делом Ангелины Дементьевой Маховской и дочери моего покойного друга Толи Дементьева. Ты знаешь, что я был у нее. Так вот, на Лину наехали бывшие компаньоны второго мужа, требуя передачи им ее доли в бизнесе. И чтобы женщина была сговорчивее, эти компаньоны похитили ее дочь, обещая вернуть, когда Ангелина подпишет нужные бумаги. Она просила меня подстраховать ее, присутствуя во время сделки 20-го числа. Но в ходе беседы и после нее... Я почувствовал, что бывшая супруга Демы ведет какую-то двойную игру. Возможно, мне это просто показалось, поэтому я и посчитал нужным узнать, не произошло ли с тобой мое отсутствие чего-то необычного. Отсюда и вопросы. Я не хочу, чтобы кто-то из бывшего окружения Маховского, если Ангелину на самом деле использует в какой-то непонятной игре, вольно или невольно задел тебя». Гриша, ты ввязался в опасные дела? Не знаю, не думаю. По крайней мере, не настолько опасные, чтобы стать жертвой. Всего я тебе сказать не могу, сейчас, но обещаю, как эти дела закончатся, ты узнаешь все. Пашин прилег. Нина прижалась к нему, прошептав. Мне о чего-то страшно, Гриша. Не бойся, прорвемся. Уверен? «Конечно. Я же офицер спецназа. И мне приходилось сталкиваться с такими «рексами» в стае противника, по сравнению с которыми всякие там Полецкие, Маховские, их подельники. Пустое место. Пыль вдоль рыка. А теперь спи». Пашин погладил ее волосы. Он решил сегодня не говорить ни, ни о том, что вскоре ему предстоит вернуться в службу. Суббота 19-го числа началась предложение Нины посетить ее мать. Пашину пришлось согласиться, хотя особого желания общаться с будущей тещей он не испытывал. Заехав по дороге на Центральный рынок, прикупив всякой всячины к столу, отправились в район, где проживала Ольга Владимировна. Григорий продолжал внимательно следить за обстановкой, но ничего не обнаруживал. Ольга Владимировна встретила гостей радушно. Также она вела себя и за столом. Решение Пашина сделать предложение Нине резко изменило ее отношение к Григорию. Почтенная дама пыталась строить радужные планы счастливого брака своей дочери с достойным человеком, к которому она всегда относила писателя Сумбура. Нина подыгрывала матери. Майору оставалось молчать, иногда поддакивая Ольге Владимировне. Интересно было бы предугадать реакцию будущей тёщи на известие о том, что писатель Сумбур перевоплотится в офицера спецназа, а её дочь вместо спокойных мещанских вечеров за чашечкой чая будет проводить бессонные ночи в ожидании мужа. Но, скорее всего, сей факт Нина скроет от матери». Иначе та просто заест ее. Так в пустых разговорах и пролетел день. С чувством огромного облегчения Пашин покинул гостеприимный дом Ольги Владимировны Лазаревой. Приехав домой, Григорий попросил Нину присесть в кресло в гостиной. Женщина выполнила просьбу жениха, подняв на него глаза, в которых отчетливо читался немой вопрос. Пашин проговорил. «Ты знаешь, Нина, что завтра, 20 августа, я должен быть в доме Дементьевой-Маховской. Но уехать туда мне предстоит сегодня вечером». Нина кивнула. «Понятно». «А эта Ангелина тоже прибудет заранее?» Пашин присел перед невестой. «Нет, Нина, ее там не будет. Ночь в доме я проведу в гордом одиночестве». «Когда думаешь выезжать?» «Часов десять». «Мне нужно попасть в поселок Затема». «Не нравится мне эта поездка». «Майор согласился». «Признаться мне тоже». «Но долг перед Демой я выполнить обязан. Несмотря ни на что». «Да, конечно». «Вот и умница, что понимаешь обстановку правильно». «Слушай, как ты смотришь на то, чтобы уединиться в спальне?» Прямо сейчас? Да, прямо сейчас. Но еще светло. Так это же хорошо. Нина потрепала Пашина за щеку. Ладно, развратник ты мой нетерпеливый, иди в душ, я разберу постель. Выехал из Переславля майор Пашин в 21.40. Вел машину не спеша, так как сразу за городом начался дождь. Сотовый телефон лежал на панели доброжелательно подмигивая зеленым светом индикатора. Григорий был спокоен и сосредоточен. За дорогой следил внимательно, часто бросая взгляд в зеркало заднего вида. Наблюдение за его десяткой не велось. В салоне звучала спокойная лирическая музыка. Начало смеркаться. Пашин включил габаритные огни. Через час движения, пройдя почти половину дороги, Въехав в населенный пункт Златова, представляющий собой обычную придорожную деревушку, увидел на обочине урания бездействовавшего поста ГИБДД патрульного инспектора, а чуть сзади служебную «Волгу» ДПС и серебристую «Ауди», одной из последних моделей. Инспектор поднял светящийся жезл, приказывая Пашину остановиться». Григорий сбросил скорость, включил правый поворот, подъехал к гаишнику, опустил боковое стекло. Сержант подошел, представился. Пашин полез за удостоверением офицера спецслужбы, но тут услышал то, чего услышать никак не ожидал. — Не надо документов, Григорий Семенович. — Я прекрасно знаю, кто вы. — Даже так? — Извольте объяснить, что все это значит. — «Выйдите, пожалуйста, из машины и взгляните на «Ауди», что стоит рядом с «Волгой». Уверен, вам все станет ясно». Пашин, положив руку на рукоятку заряженного и поставленного на предохранитель пистолета ПМ, вышел на улицу под мелкую изморось уходящего в сторону дождя. Одновременно с ним из иномарки заднего сиденья показалась фигура в светлом плаще, в которой Григорий не без труда узнал Ангелину. Она подняла руку, поиграла пальцами, как бы привлекая к себе внимание, что было совершенно необязательно. Пашин закрыл дверь десятки, направившись мимо сержанта милиции к Ауди, в которой спряталась Лина. Майор сел в салон иномарки, повернулся к женщине. «Что сия означает, уважаемая Ангелина Эдуардовна?» Это означает, Гриша, что обстоятельства изменились. Тебе не надо ехать в поселок Горки. — А что мне надо? — Минуту. Ангелина поставила на колени сумочку. И вскоре тугая струя газа ударила Пашину в лицо. Он не смог ничего предпринять. Убойная доза газа вырубила боевого офицера. Его тело обмякло, голова ударилась о стекло. Пашин уснул крепким наркотическим сном. Водитель включил кондиционер, приставив, как и ранее, Лина к лицу респиратор. Из-за здания поста показался мужчина в форме капитана милиции. Водитель и Лина также вышли из машины, оставив дверки автомобиля открытыми, чтобы быстрее выветрился газ. Капитан спросил, «Все в порядке?» «Да, Миша, все нормально» ответил Ангелина. Наши действия далее. Посади сержанта в тачку клиента. Пусть отгонит ее в курортную зону у озера. Там на стоянке всегда полно машин. Ты же, как мы уедем, помашешь еще немного палочкой и двинешься за своим напарником. Ну а далее по вашему плану. Гонорар, конечно, держи. Ангелина протянула капитану конверт. «Здесь вся оговоренная сумма. Раздели, как посчитаешь нужным, и предупреждаю. О том, что произошло здесь, молчок. Иначе... Но ты сам знаешь, что произойдет, если кто-то из вас где-нибудь сболтнет лишнего. Ребят, Саввы, ты знаешь». — А вот этого, — дрожаешь Ангелина Эдуардовна, — вы могли бы не говорить. — Это хорошо, что ты просекаешь фишку, капитан. Но достаточно разговоров, мы поехали. И ты займись работой. Пока. Всего наилучшего, госпожа Маховская. Водитель с Ангелиной вернулись в Ауди. Вскоре иномарка взяла курс на Москву. Отошла от поста и десятка Пашина. За рулем находился сержант-гаишник. Он развернул машину и вывел ее на узкую асфальтированную дорогу, отходящую от основной трассы на запад. Через сорок километров десятка с переславскими номерами въехала в лес. Еще через пять километров сержант остановился. Взял с заднего сиденья спортивную сумку, зашел в кустарник, переоделся. В машину сел облаченный в джинсы и майку. Проехал еще три километра. Слева открылся пляж на берегу большого озера. Справа стоянка, на которой находилось семь машин и автобус. Поставил десятку в ряд. С сумкой вернулся к дороге, посмотрел на пляж. Несмотря на ненастную погоду, люди на пляже были. Они в большинстве своем, соорудив навесы, жгли костры. С берега доносился и запах жарившегося шашлыка. Обыватели отдыхали. Сержант достал свой сотовый телефон, отыскал нужный номер, включил вызов. Ему ответил капитан. — Слушаю тебя. — Все в порядке, Кэп. Тачку отогнал. — Свои пальцы убрал? — Естественно. — Тогда давай гребен по шоссе на выход из леса. Минут через десять я выйду навстречу. Добро. Да, у меня тут мобильник клиента. Дорогой? Нет, и потертый. Видимо, долго служил хозяину. Так выброси его к черту подальше в озеро. Понял. До встречи. До встречи, Кэп. Сержант, размахнувшись, метнул сотовый телефон Пашина через кусты к обрыву. Раскрыв зонт и повесив сумку с милицейской формой на плечо, Сержант зашагал по дороге в направлении, указанном ему начальником, никем невидимый и ранее незамеченный. А внизу под обрывом трое пацанов, соорудив шалаш и спрятав в нем нехитрые рыболовные снасти, сидели у небольшого костра. Они услышали, как с обрыва слетел какой-то предмет. Один из них спросил, «Чего это это?» Второй постарше ответил. «Хрен его знает. Наверное, выбросили чего-нибудь туристы. Утром поглядим. Курить охота. Стрельнуть бы у кого. Да кто даст? Эх!» Капитан встретил сержанта, не доезжая до пляжа километра три. Тот сел на заднее сиденье, начал переодеваться. Офицер развернул «Волгу», направив ее обратно к посту. Сержант, приведя себя в порядок, спросил... Эта баба заплатила нам? Конечно. Держи, твоя доля. Сержант принял деньги, пересчитал их. Тысяча долларов. Неплохо для нескольких часов непыльной работы. Да, Кэп? Неплохо. Сейчас едем домой, каждый к себе. Оставляем деньги и возвращаемся на работу. Глядишь, к утру еще сотни по три срубим. Каждый день бы так. «Закатай губу!» «Мечтать не вредно». «Вредно», — ответил капитан. «Помолчи. Еще набазаримся за ночь». «Да, у тебя дома самогон есть?» «Конечно. Возьми бутылку. Согреемся под утром. Без базара». Волга, выйдя на трассу, ушла правее к соседнему поселку, где и проживали доблестные стражи порядка. В 0030 Луганский запросил группу слежения за особняком номер 15 и 16 в поселке Горки Лагуну вызывая Катран. Ответ последовал немедленно: Лагуна на связи. Грик объявился? Пока нет. Иначе я сообщил бы вам об этом. Генерал удивился, Не объявился? Странно. Из Переславля он выехал без четверти 10 а до поселка по максимуму езды часа два. Он должен был уже появиться. Однако, Катран, я и мои люди его не фиксировали. А не мог он, оставив тачку в лесу, пешком дойти до усадьбы и незаметно для вас проникнуть на ее территорию? Исключено Катран. Мы контролируем объекты со всех направлений, к тому же... В доме номер 16, также находится мой человек. Грик в горках еще не появлялся. Ладно. Как объявится, доклад мне принял. Конец связи. Конец. В следующем Луганский вызвал наряд наблюдения за домом номер 33 в поселке Белое озеро Брис, я Катран. Из Белого озера ответ прошел мгновенно Я Брис, слушаю вас, Катран. «Это я тебя слушаю, Брис. Доложи обстановку». «На подконтрольном объекте все спокойно. Клиент в доме». «Уверен?» «Так точно. В 9.40 на втором этаже включился свет. В 0.22 погас. За период наблюдения в усадьбу никто не входил и не въезжал, так же, как никто не покидал ее». «Так. А что по соседству?» «Из соседнего строящегося особняка...» В 18.10 выехала серебристая Ауди. Номер... Но она не имеет к нам никакого отношения. По крайней мере, задачу постройки группа не получала. Так, Брис. В два часа после полуночи организуй проникновение одного из своих сотрудников в дом номер 33. Как это? Молча. Хоть под видом грабителя, мне без разницы. Я должен быть убежден, что госпожа Маховская действительно находится в здании. Вопросы? Нет вопросов. По результатам проверки особняка немедленный доклад мне. Принял. До связи. До связи. Луганский прошелся по кабинету. Осознание того, что этой ночью что-то складывается не так, как запланировано, внезапно возникнув во время связи с горками, после сеанса с Белым озером, усилилась, хотя особых оснований для тревоги не было. Грик мог задержаться по дороге. Какая-нибудь поломка, пробой колеса, да мало ли еще что может непредвиденного произойти на трассе. О сеансе связи во время выдвижения к объекту они не договаривались, видимо, зря. А потом, несмотря на уверенность командира группы слежения за объектами в горках... Пашин вполне в состоянии миновать заслон наблюдения так, что тот даже ухом не поведет, но человек группы в доме. Его Григу при всем профессионализме не обойти, значит, его на самом деле нет в поселке. И мобильник майора, как назло, отключен. Хорошо, что отключен и сигнал опасности, следовательно, «С Пашиным порядок». Вот только пока он не вышел к цели. Но почему Григорий сам не выйдет на связь? Закурив, Луганский запросил группу наблюдения за домом Полесского. «Город. Якотран, Город на связи. Как дела, город?» «Нормально. Объект контролируем. Клиент на месте?» «На месте. Ничего подозрительного не замечено?» «Да нет. Правда, Луганский спросил с нетерпением. Что правда?» «Выезжал из дома джип номер в 2310. Мой человек сразу прицепился к нему. Джип проехал до ближайшего кабака. Там водила зашел в ресторан. Пробыл в нем 8 минут. Вернулся в машину с двумя шлюшками. Доставил их в дом Полесского. Больше никаких движений». «Охрана?» «На месте. Службу несет бдительно». «Ясно. Продолжать работу. В случае чего-то экстренного, немедленный доклад мне. Я на месте в офисе». «Есть Катран. Отбой». Генерал отложил рацию, присел за рабочий стол, посмотрел на время. «Ноль пятьдесят Черт! Где же все-таки Грик?» Луганский вновь набрал номер сотового телефона майора. Автоматический, нудный женский голос стандартно ответил. Аппарат абонентно отключен или находится вне зоны действия сети. Перезвоните, пожалуйста, позже. Луганский, бросив телефон на стол, передразнил автоответчик. «Перезвоните позже». «Когда позже-то?» «Утром!» Достав пачку сигарет, генерал нервно закурил. Часы пробили два часа. Доклада из горок так и не последовало. Луганский сам вызвал командира группы слежения этого поселка. «Лагуну вызывает Катран». «Лагуна слушает вас». «Ничего нового?» «Никак нет». «Связи с человеком в доме поддерживаете?» «Постоянно». «Понятно». «Ты мобилен, Лагуна?» «Так точно». «Вышли машину до Переславля. Задача — обнаружение ВАЗ-2110. Номер такой-то». «Принял. Выполняю». «Давай». Луганский набрал домашний номер Пашина. Долгие длинные гудки известили о том, что и дома Григория не было. «Черт! Куда же он делся?» В 2.40 прошел вызов из Белого озера. «Катран! Ябрис!» Слушаю тебя. Провели акцию внедрения агента в дом номер 33 по улице Нижней. В доме никого не обнаружено. Что? Мне самому странно, Катран. Но факт остаются фактом. Дом пуст. А как же включение и отключение света? Агент обнаружил часовое реле, которое было вмонтировано в электрическую цепь освещения здания. Оно и включило, а затем отключило свет. «Так...» «И каким путем одна женщина смогла провести вокруг пальца группу профессионалов?» «Не могу знать». «Не можешь?» «Ладно. Сейчас организовать тотальный, но скрытый осмотр всей усадьбы, включая дворовые постройки и забор. Искать ход...» которая могла уйти от вас, Маховская. И чтобы через час я знал, как ей удалось сделать вас. Отбой!» Генерал откинулся в кресле. «Похоже, дело принимает неожиданный, а главное, непредсказуемый и очень серьезный оборот. Уж не за самим ли Григом устроил охоту Полевский или те, кто стоит над ним? Но почему? Для чего?» И именно сейчас. Не прошло и 15 минут, как поступил вызов из Белого озера. Катрана вызывает Брис. «На связи, говори». «Здесь такое дело, Катран. Гараж в усадьбе Маховской имеет общую стену с гаражом в усадьбе соседнего строящегося здания. В этой стене обнаружен искусно замаскированный ход». «Черт бы вас побрал!» Почему никто не видел, как в этот гребаный гараж прошла Маховская? Она не проходила по улице. Что? Так точно, Катран. Из бассейна в гараж проложен подземный ход, закамуфлированный под трубу водостока большого диаметра. Нам это не было известно. Луганский покачал головой, держась за лоб. Надо ж так лопухнуться. Но в проекте здания, принадлежавшего Ангелине, полученном из соответствующей строительной конторы, никакого хода не было отмечено. И не могло быть отмечено, потому что его сделали позже и без всякого согласования с кем-либо. Но почему его, Луганского, не заинтересовал гараж, являющийся по сути единым строением с гаражом соседней усадьбы? А именно из нее вчера в 18.10 выехала серебристая «Ауди». На ней и свалила Маховская. Хорошо, что командир группы слежения успел засечь номерные знаки. Генерал тут же связался с оперативным дежурным ГУВД Москвы. Передал просьбу срочно установить личность владельца автомобиля «Ауди» с государственным номером таким-то. Ответ пришел через полтора часа. И был он неожидан. Указанные номера были присвоены какому-то москвичу, уже год как числящемуся в розыске. Но информацию о том, что под ними катается крутая иномарка, милиция приняла, пообещав тут же организовать поиск Ауди, что особого оптимизма в генерала не вселило. Наверняка иномарка уже сбросила паленые номера, Да и были они использованы лишь для разового применения, для проведения отхода из особняка госпожи Маховской. Но какого же тогда масштаба затеяна игра, в которую втянули майора Пашина, раз применяют такие страховочные меры? Ближе к утру события стали развиваться динамичнее, уводя дело все дальше в тупик. В 5.20 позвонили из дежурной части службы. Сообщили, что Пашин включил сигнал опасности и одновременно с ним радиомаяк. Сигнал запеленгован, район установлен. Луганский приказал выслать туда резервную группу подразделения боевого дежурства. Опустившись в кресло, генерал посмотрел на карту, определяя, откуда подал тревожный сигнал «Грик». Он уже знал, что Пашина ни в машине, ни около нее спецы службы не найдут. Остается просчитать, что означает этот маневр, предпринятый неизвестным пока противником, использовавшим в своей игре Полесского и Ангелину. Маховская исчезла. Остается Полесский. Надо его аккуратно брать. В 6.00. Луганский созвонился со своим старым знакомым, полковником Центрального офиса службы, начальником оперативного отдела АНТ Шестаковым. «Доброе утро, Юрий Михайлович!» «Борис?» «Здорово!» «Вот уж кого не ожидал сейчас услышать, так это тебя!» «Чего с утра-то?» «Дело есть, Юра!» «Настолько срочное, что решил поднять меня в шесть утра?» «Да, настолько срочное!» «Что ж, слушаю тебя. Тебе фамилия Полеский о чем-нибудь говорит?» «Как же?» Сава Яковлевич, фигура заметная. А что?» «Мне, Юра, надо незамедлительно узнать, дома ли он сейчас или нет. Твои люди не могут это сделать?» «Ты же знаешь, что я только комплектую штат. Те сотрудники, что есть, задействованы в другом месте». Уже проводишь какую-то операцию? Позволь, Юра, оставить этот вопрос без ответа. Позволяю. Но у господина Полевского много мест, где он сейчас может находиться. Меня интересует адрес. Ясно. Если дома, то что? Ничего. Лишь проверить, дома он или нет. Но аккуратно, Юра. Очень аккуратно. Чтобы никто из его шалмана... Ничего не заподозрил. Полковник вздохнул или зевнул. Этого Луганский не определил. «Хорошо, Боря. Что для друга не сделаешь? Сейчас же все организую. По какому телефону тебя найти? По сотовому. Так будет лучше. Номер есть у тебя? Если не менял карту, то остался в памяти моего аппарата. Менял. Запиши новый номер. Подожди». У меня под рукой ни ручки, ни бумаги, да и сам я еще в постели. Через минуту. Давай, Боря, диктуй цифры. Генерал Луганский, назвав свой мобильный номер, спросил. «Как быстро, Юра, ты сообразишь проверку Полесского?» «Не знаю». «Но, думаю, через час-полтора ты будешь владеть интересующей тебя информацией». «Добро. Жду». «Жди, Боря, жди. Отбой». Пока Луганский ждал данных по Полесскому, пришел доклад из района, где был подан сигнал опасности сотого телефона Пашина. Как и ожидал генерал, майора не обнаружили. Его мобильник оказался в руках местной детворы, объяснившей, что телефон еще вчера кто-то выбросил. Утром они его подобрали и включили. Нажимали все кнопки тем самым приведя в действие и сигнализатор тревоги с радиомаяком. Далее в ходе осмотра прилежащей к озеру территории была обнаружена Пашинская десятка. Осмотр автомобиля никаких результатов не дал. Салон и ручки дверей были обработаны специальным составом, стирающим любые отпечатки. Луганский приказал пригнать машину в офис службы. А вскоре позвонил и полковник Шестаков. — Борис Ефимович? — Да, Юрий Михайлович. — По указанному тобой адресу Полесского нет. — Понятно. — Плохая новость? — Хуже некуда. — Пробить, куда он мог деться? — Нет, не надо. — Я могу еще чем помочь тебе? — Луганский задумался. — Нет. Хотя... — Знаешь, Юра, если это в твоих силах то определи и задержи, но опять-таки скрытно от остальной братьи, водителя джипа номер, который вчера выезжал в ближайший ресторан за проститутками. Кстати, путаны были обнаружены в доме Полецкого. Были какие-то девицы, но род их занятий в том режиме, в котором работали мои ребята, установить было невозможно. Да и приказа на это не имели. «Да, конечно. Так ты сможешь задержать водилу? Без проблем. Его доставить к тебе? Да, это было бы идеально. Значит, так и будет. Спасибо, Юр. Да ладно, не чужие. До связи, генерал. До связи, полковник».